Глава 2. Нейробиология стресса и травмы Период развития имеет тенденцию приводить к повышению вероятности возникновения некоторых психических расстройств. Он может усилить детские поведенческие и эмоциональные проблемы. Неврологи стремятся понять, что же происходит в мозге, что повышает уязвимость человека к проблемам психического здоровья. Такие факторы, как генетика, тяжелое детство и поведенческие проблемы, оказывают значительное влияние на возникновение психических заболеваний. Хронический стресс, пережитый в детстве, был признан фактором, способствующим возникновению проблем с психическим здоровьем в более зрелом возрасте – Области мозга, которые заметно вовлечены в реакцию на травматический опыт, это те же самые области, которые претерпевают значительные изменения в процессе развития во время перехода к подростковому возрасту и в течение 20 лет. Травма – это слово, которое обычно используется для описания целого ряда повседневных переживаний. Однако не все стрессовые переживания приводят к изменению нейробиологии человека или его способности эмоционально чувствовать себя в безопасности. Психологическая травма – это форма травматического стресса, который ощущается как физически, так и эмоционально. Она имеет тенденцию влиять на сети мозга, включая изменения системы реагирования на стресс. Травматический опыт, как правило, различается у разных людей и зависит от субъективного восприятия человеком того, что считается травмой. Некоторые из важнейших факторов, влияющих на такие различия, включают в себя Предшествующий травматический опыт Тяжесть воздействия травматического опыта и социальные стрессоры, возникающие в результате межличностных отношений Если уделить время осознанию причин, лежащих в основе психологического стресса и травмы, это поможет определить, что необходимо сделать. Традиционным способом реагирования человека при столкновении с воспринимаемой угрозой является борьба или бегство, что в целом является рефлекторным нервным явлением, которое обычно имеет преимущество для выживания. Однако системы, которые приводят в действие рефлекторное поведение выживаний, иногда заканчиваются функциональными нарушениями. Люди могут получить психологическую травму и, в свою очередь, страдать от ПТСР. Многочисленные исследования показали наличие нейробиологических отклонений у людей, страдающих ПТСР. Некоторые из них позволили понять патофизиологию посттравматического стрессового расстройства и уязвимость людей в развитии ПТСР. Психологическая травма может возникнуть в результате события, которое произошло у человека на глазах. Это событие могло восприниматься как угрожающая жизни или здоровью ситуация для самого человека или для окружающих. Такие переживания обычно сопровождаются сильным страхом, чувством беспомощности и ужасом, что может привести к развитию ПТСР. Реакция на травму зависит не только от характеристик стрессора, но и от некоторых специфических факторов, характерных для конкретного человека. Для подавляющего большинства травма, возникшая в результате глубокой угрозы, может ограничиться острым переживанием. Такие реакции обычно характеризуются напоминанием о воздействии навязчивыми мыслями или кошмарами активации раздражающего или возбуждающего переживания или деактивации, которая приводит к абстиненции или оцепенению. Поскольку эти реакции являются самоограничивающими, они, как правило, провоцируют минимальные функциональные нарушения в течение определенного периода времени. Психологическая травма, возникающая в результате такого опыта, часто приводит к более длительному синдрому, который был определен и подтвержден клинически как ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется наличием симптомов и признаков, отражающих стойкую аномальную адаптацию нейробиологических систем к стрессу, связанному с пережитой травмой. Нейробиологические системы, которые помогают регулировать реакцию на стресс, включают нейромедиаторные пути, специфические эндокринные наряду с сетью областей мозга, которые помогают регулировать поведение, страха на сознательном и бессознательном уровнях. Различные исследования были направлены на более детальное изучение этих систем. Они помогли разобраться с изменениями, происходящими в организме клиентов, у которых развивается ПТСР. До сих пор продолжаются работы, которые связывают нейробиологические изменения, выявленные у пациентов, страдающих ПТСР, с клиническими признаками, составляющими ПТСР, такими как измененное обучение, повышенная возбудимость и периодическое диссоциативное поведение. Нейропластичность и адаптивные стратегии Нейропластичность относится к способности мозга адаптироваться или стратегиям преодоления, обычно возникающим в ответ на травматический опыт или неблагоприятные обстоятельства. Она коренится в биологической способности выживать в ситуациях, угрожающих жизни, наряду со способностью справляться с последствиями травматического опыта. В той мере, в какой они формируются в детстве, эти стратегии адаптации заложены в нейронных сетях, которые обычно функционируют вне осознания человека. Человеческий мозг склонен хранить травмирующие воспоминания в качестве стратегии защиты. Когда воспоминания начинают вторгаться через расстраивающие эмоции, воспоминания и телесные ощущения – Активируется первоначальный страх, испытанный во время прошлого опыта, и стратегии выживания. Такие адаптивные формы поведения, как отстраненность, агрессия, недоверие и избегание, становятся автоматической реакцией на малейший сигнал гнева. Например, люди, пережившие травму, могут быть чувствительны громким звуком, физической близости с другими людьми и прикосновением. Такой опыт может активировать адаптивные реакции. Нейропластичность жизненно важна для исцеления и восстановления после психологической травмы. Тело и разум могут научиться чувствовать себя в безопасности. Когда терапевты определяют травматические стрессовые реакции как нейробиологические встроенные адаптации, они могут успешно помочь своим клиентам пересмотреть стратегии преодоления, чтобы лучше удовлетворить текущие психологические потребности. Система реагирования на стресс, называемая гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой, инициируется реальной или воспринимаемой угрозой. Миндалина является первым ответчиком, который получает информацию от таламуса и быстро определяет наличие опасности. Система памяти гиппокампа помогает в оценке, предоставляя Миндалине информацию из базы данных прошлых лет. Он работает в тандеме с префронтальной корой, которая очень важна для принятия решений и регулирования гормонов. Структуры хранения памяти также необходимы для деактивации гипоталама гипофизарно-надпочечниковой оси, когда угроза исчезает. Как только Миндалина подает сигнал тревоги, Ось высвобождает каскад химических веществ наряду с гормонами, которые позволяют человеку противостоять травматическому опыту и выжить, либо сражаясь, либо спасаясь бегством. Когда выживание путем мобилизации становится невозможным, включается автоматическое выживание путем иммобилизации. При этом замедляются системы поддержания жизни, такие как дыхание И сердцебиение. Такие реакции происходят мгновенно и обычно обходят все возможные варианты обдуманного принятия решения. Как только реальная или даже мнимая опасность миновала, ось возвращается в исходное состояние предшествующей угрозе. Однако, когда травматический опыт продолжается, ось продолжает наполнять организм гормонами стресса. Переизбыток гормонов создает в организме очень токсичное состояние стресса, которое изменяет функцию и физическую структуру других гормонов. Поскольку мозг стремится к повышению возможности выживания, это может поставить под угрозу другие способности, такие как способность управлять чувствами и ясно мыслить. Выброс высокого уровня кортизола и неспособность эмоционально регулировать переизбыток гормонов приводит к рискованному поведению и возникновению некоторых проблем с физическим здоровьем. Молодые люди, пережившие травматический опыт детства, чаще всего застревают в режиме борьбы или бегства. Они склонны испытывать тревогу, нервозность, повышенную бдительность – и даже чувство отключения, оцепенения и тумана. Такие чувства и вытекающие из них поведение могут сбить с толку. Они также могут нарушить повседневную деятельность и отношение человека. Как работает мозг и как влияют травмы на здоровье? Области мозга, участвующие в реакции на стресс, Гиппокамп, префронтальная кора и миндалина. Травматический опыт может оказывать длительное воздействие на эти области мозга и обычно связан с повышением уровня кортизола, норадреналина и другими последующими стрессовыми факторами. С помощью методов визуализации мозга в ходе исследования были выявлены различные изменения в структуре мозга, которые могут быть связаны с нарушением функционирования у людей, страдающих ПТСР. Чтобы понять, как травмирующее воздействие, происходящее на разных этапах жизни, взаимодействует с мозгом, необходимо получить четкое представление о его нормальном развитии. Средний человеческий мозг обычно претерпевает изменения в функции и структуре на протяжении всей жизни, начиная с детства и заканчивая поздними стадиями. Понимание различных этапов крайне важно для определения разницы между патологией и нормальным развитием наряду с тем, как они взаимодействуют. Поэтому понятно, что травмы, происходящие на разных этапах жизни, могут оказывать негативное влияние на развитие мозга. Различные исследования показывают, что существуют различия в воздействии травмы на нейробиологию. Это в значительной степени зависит от стадии развития, на которой произошла травма. Симптомы ПТСР, такие как кошмары, нарушения сна и навязчивые мысли, представляют собой поведенческие проявления, вызванных стрессом изменений функций и структуре мозга. Стресс возникает в результате острых и хронических изменений в специфических мозговых и нейрохимических системах, что приводит к долгосрочным изменениям в мозговых цепях, включающих реакцию на стресс травма обладает мощной способностью формировать физическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие мозга, особенно если она пережита в раннем возрасте. Травматический опыт способен изменить жизнь человека и снизить его сопротивляемость. Постоянное воздействие угрожающих ситуаций может сделать мозг молодого человека склонным к реакции бегства, борьбы и замирание, что затрудняет построение значимых отношений или обращение за помощью. Травматический опыт, как правило, подавляет способность человека справляться с трудностями и обычно имеет долгосрочные последствия для его функционирования и благополучия. Существует связь между травматическим детским опытом и большей вероятностью возникновения проблем с физическим и поведенческим здоровьем. До достижения детьми пятилетнего возраста их мозг, как правило, находится на критической стадии развития. Положительный опыт с большей вероятностью приведет к здоровому развитию, в то время как негативный опыт к нездоровому. Длительный травматический опыт может повлиять на когнитивные функции мозга, такие как кратковременная память, эмоциональная регуляция и так далее. Дети, подвергшиеся воздействию травмы, обычно развивают механизмы преодоления, которые позволяют им справиться с чувством обиды, вызванным травмой. В большинстве случаев эта стратегия перерастает в рискованное для здоровья поведение, такое как переедание злоупотребление наркотиками и алкоголем. Если травматический стресс детского возраста не лечить, то механизмы преодоления могут привести к тревоге, социальной изоляции или даже хроническим заболеваниям.